По ходу в кино с Александром я готовилась особенно тщательно. И дело было не в том, что мне хотелось блеснуть перед мужчиной, который уже проявился по отношению ко мне так, что не оставалось сомнений в его намерениях. Я делала это прежде всего для себя самой. Хотелось выйти из дома, чувствуя себя едва ли не богиней, и просто расслабиться, не думая ни о чем. «Мама, ты такая красивая!» Восхитилась Кристина, когда я вышла из ванной, где придавала своему образу последние штрихи. Для встречи с Прохоровым выбрала простое трикотажное платье, надев которое поняла, что за время всех перипетий постройнела, и это пошло мне лишь на пользу. «Спасибо, моя хорошая!» — улыбнулась я дочери и, обняв ее, чмокнула в макушку. «Если вдруг у вас что-то случится, сразу звоните мне!» Крис отстранилась и закатила глаза. «Мам, ну ей-богу, мне 14, а Вики 10, мы уже взрослые!» В этот момент из детской впрямь вышла младшая дочь, которая заявила со всей уверенностью. «Кристина правильно говорит, мы взрослые, справимся, тем более с нами будет Аня!» Мы и до сего момента оставляли детей одних, но почему-то именно сейчас волнение по данному поводу было каким-то особенным. И я понимала, почему. Переживала прежде всего из-за того, как у нас все пройдет с Александром. Вроде бы всего лишь поход в кино, а я уже себе напридумывала бог знает что. «О, Саша и Аня приехали!» проговорила я, когда раздался звонок в домофон. «Открываю!» Вела я себя, наверное, не слишком привычно, поэтому девочки похихикали, но никак комментировать это не стали. А когда в квартиру зашла Аня, и вовсе просияли, встречая дочь Прохорова так, словно она была самым долгожданным гостем. И, конечно, мне это нравилось. Анна уже проявила симпатию по отношению к Крис и Вики, так что в этом плане волноваться не стоило. «Ты очень красивая. Всегда. А сегодня особенно», проговорил Александр, пока я надевала обувь и даже краской залилась, стоило мне только услышать Прохорова. «Спасибо!» поблагодарила, когда Саша подал мне пальто и помог его надеть. «За все!» Наши взгляды встретились, стоило мне повернуться к Александру лицом. И я увидела в его взгляде свое отражение, которое мне очень нравилось. «Не благодари!» ответил Прохоров, после чего кивнул на выход. «Идем!» Мы покинули квартиру, оставляя девочек на этот вечер, и совершенно не представляли, что нас ждет уже совсем скоро. Впрочем, обо всем по порядку.